Теперь им видна была площадь, тоже пустая. Амфитеатр неосвещенных лавок, стройный белый пилястр памятника конфедератам, на фоне массивной громады зданий суда, простершую высь свои колонны, к тусклому четвероликому циферблату часов, освещенному с каждой стороны маленьким электрическим диском, тоже же не соответствующий своей сутью этим четырем механическим глазом предостережения и заклятия, как огонек светлячка. А вот и тюрьма. И в тот же миг снопы света вспыхнувших фар и весь в огнях с ревом и воем, маленький среди этой огромной ночи и пустого города, и вместе с тем вызывающе наглый, вынырнул из ниоткуда грузовик и закружил по площади, И голос, голос молодого человека завопил из него. Это были не слова и даже не крик, а многозначительный и бессмысленный. И, промчавшись в дальний конец площади завершив круг, грузовик скрылся в никуда. Они свернули к тюрьме. Это было кирпичное прямоугольное здание строгих пропорций с четырьмя кирпичными колоннами, выступающими по фасаду, плоским барельефом и даже с кирпичным архитравом под карнизом, потому что здание было старое и строилось еще в ту пору, когда даже и тюрьмы строили старательно, не спеша, и заботились, чтобы получилось красиво. И он вспомнил, как дядя говорил ему когда-то, что не правительственные здания и даже не церкви, а тюрьмы представляют собой подлинную летопись округа, историю общины. Ибо не только загадочные, всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли, возмущения, обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи и камни хранят не осадок, но сгусток, уцелевший, нетронутый, действенный, неистребимый сгусток страданий и позоры, и терзаний, от которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный, всеми забытый прах. И что касается этой тюрьмы, так оно на самом деле и было, потому что наряду с одной из церквей это было самое старое здание в городе, здание суда, и все, что стояло на площади и примыкало к ней, было сожжено и разрушено, вступившими в город федеральными войсками после битвы в 1864 году. Потому что на одном из стекол веерообразного окна над дверью было нацарапано одно имя, имя молоденькой девушки, начертанное алмазом на стекле ее собственной рукой в том самом году, и два-три раза в год он поднимался на галерею посмотреть на него, такое загадочное, когда глядишь не с той стороны, не за тем, чтобы ощутить прошлое, но чтобы почувствовать снова бессмертность, неизбывность, неизменность юности. Это было имя одной из дочерей тогдашнего тюремщика. И дядя, который все умел объяснить не фактами, а чем-то давным-давно перешагнувшим пределы сухой статистики и гораздо более волнующим, потому что это была правда, которая хватала за сердце и не имел ничего общего с тем, что давали сведения из достоверных источников, рассказывал ему еще, что эта часть Миссисипи была тогда еще совсем девственной. Город, селение, община выросли здесь меньше 50 лет тому назад. Люди, которые пришли тогда, чтобы поселиться здесь, а давность этому меньшая продолжительности жизни самого старого из них, трудились сообща, все вместе, выполняя самую черную работу и почетный труд не из-за денег или из каких-либо политических соображений, а чтобы создать отчизну своему потомству, где человек, будь он потом тюремщиком, хозяином гостиницы, кузнецом или разносчиком, оставался бы неизменно тем, что юрист, помещик, доктор и священник называют «порядочным человеком». Она в тот день стояла у этого окна и смотрела на разгромленные останки отступавшего из города батальона конфедератов. И вдруг глаза ее встретились через все разделявшее их пространство, с глазами оборванного небритого лейтенанта, шагавшего во главе одного из разбитых отрядов. Она не нацарапала и его имени тут же на стекле, не только потому, что юная девушка того времени никогда бы не сделала этого, но потому, что она тогда еще не знала его имени, хотя полгода спустя он стал ее мужем. В сущности сейчас сейчас этой деревянной галереи вдоль фасада, огороженной деревянной балюстрадой, нижний этаж был похож на жилое помещение. Но надо всем этим кирпичная стена без окон, кроме одного высокого прямоугольника за толстыми прутьями решетки. И он снова вспомнил, как обычно в воскресные вечера, которые сейчас отошли в какие-то допотопные времена, самого ужина и до того, как тюремщик, выключив свет, выходил на лестницу и кричал, что пора там уняться наверху, темные гибкие руки высовывались меж прутьев решетки, и мягкие, нераскаянные, беспечные голоса перекрикивались с собравшимися на улице женщинами в фартуках, поварих или нянек, с девушками в ярких дешевых платьях, заказанных и полученных по почте, с другими молодыми людьми, еще не попавшими в тюрьму или уже отсидевшими срок и только что выпущенными. Но не сегодня. Сегодня даже в глубине, в помещении за решеткой, было темно, хотя не было еще восьми часов. И он представлял себе, видел, как они все собрались, ну, может быть, не в кучу, но все вместе, так, чтобы чувствовать друг друга локтем если даже и не касаться друг друга. И, конечно, они сидят тихо, ни смеха, ни разговоров сегодня, сидят в темноте и смотрят на лестничную площадку, потому что бывало уже и не раз, когда для толпы белых людей мало того, что все черные кошки были серы, она даже не давала себе труда сосчитать их.